Дайте мне эту или какую угодно другую уверенность, и я подрисую ангельские крылья к вашей фотографии. Что вы подразумеваете под окончанием этой сессии? Можно ли это так точно предвидеть, не перейдет ли она без перерыва в зимнюю сессию? И можно ли распустить палаты, не добившись результата по вопросу о бюджете? Я не отрицаю этой возможности, все зависит от того, какой будет выработан план компании. Я сейчас уезжаю в Монпелье, оттуда, в Лион и Париж. Пожалуйста, пишите мне туда. Передайте мой сердечный привет вашим. Ваш верный друг, фон Бисмарк. В Париже я получил следующую телеграмму с условной подписью. «Промедление опасно. Спешите. Дядя Морица Геннинга». Геннинг было второе имя Морица Бланкенбурга, племянника Роуна. Хотя текст телеграммы оставлял под сомнением, принадлежит ли инициатива вызова Роуну или Королю, однако я выехал не колеблясь. Прибыв в Берлин 20 сентября утром, я был приглашен к Кронпринцу. На его вопрос, как я оцениваю положение, я мог ответить лишь весьма сдержанно, так как последние недели не читал немецких газет и своего рода досады не осведомлялся об отечественных делах. Мое недовольство объяснялось тем, что король обещал недалее как через шесть недель поставить меня в известность относительно моего будущего, то есть относительно того, где мне обосноваться, в Берлине, Париже или Лондоне. Между тем прошло уже четверть года, наступила осень, а я все еще не знал, где буду жить зимой. Я был не настолько хорошо знаком с положением в его деталях, чтобы изложить Кронпринцу свою точку зрения в виде программы, Кроме того, я не считал себя вправе высказаться перед ним раньше, чем перед королем. О впечатлении, какое произвела моя аудиенция, я узнал прежде всего из сообщения Руона, которому король, имея в виду меня, сказал, «От него тоже не будет толку, он уже побывал у моего сына». Я не сразу понял тогда все значение этих слов, так как мне не было известно, что король носился с мыслью об отречении от престола. Он же предположил, что я, знаю или догадываясь об этом, старался заручиться расположением наследника. На самом же деле, я и не думал об отречении короля, когда был принят 22 сентября в Бабельсберге. Ситуация стала мне ясна лишь тогда, когда его величество определило ее примерно так. Я не хочу править, если не могу действовать так, чтобы быть в состоянии отвечать за это перед Богом, моей совестью и моими подданными. Но этой возможности я не имею. раз я должен править по воле нынешнего большинства Лантага. Я не нахожу более министров, которые были бы согласны возглавлять мое правительство, не заставляя меня и самих себя подчиняться парламентскому большинству. Поэтому я решил отречься и набросал уже проект акта об отречении, обосновав его вышеизложенными причинами. Король показал мне лежащий на столе документ, написанный им собственноручно. Был ли он уже подписан или нет, не знаю. Его Величество закончил разговор, повторив еще раз, что без подходящих министров он не может править. Я ответил, что Его Величество уже с Мая известно о моей готовности вступить в министерство. Я уверен, что вместе со мной останется при нем и Роун. И не сомневаюсь, что нам удастся пополнить состав кабинета, если мой приход побудит других членов кабинета уйти в отставку. После некоторого размышления и разговоров король поставил передо мной вопрос: «Согласен ли я выступить в случае назначения меня министром в защиту реорганизации армии?» И когда я ответил утвердительно, задал второй вопрос, готов ли я пойти на это даже против большинства Лантага и его решений. Когда я снова ответил согласием, он наконец заявил,